Глава семнадцатая Маргрит, проснись!» Агата трясла меня изо всех сил. «Ну просыпайся же!» «Что случилось?» Пробормотала я. Камни казались мне мягче пуховой подушки. «Так ведь утро уже!» Светильник погас, и все эти сгинули!» Ответила сестра, и я заставила себя проснуться. «Ты позовешь фею? Ведь, выходит, осталось последнее испытание!» «Да...» Только проснулась, я потрясла головой и вернула повязку на место. «И что-нибудь съем. И ты перекуси». Мы поделили немудреные припасы, запили глотком воды. Ее нужно было особенно беречь. И вроде бы почувствовали себя лучше. Я могла и вовсе не есть, но Агата отказывалась взять хоть крошку, если я не брала столько же. «Фея!» — позвала я. «Гляди, мы живы и здоровы!» «Я прошла твоё испытание?» «Да», — раздался голос из ниоткуда. «Прошла. Желаешь получить последнее задание немедленно или обождёшь?» «Нечего ждать», — сказала я. «Сейчас. И это будет последнее. Ты дала слово». «Я дала слово. Ты умрёшь, если не выполнишь этого задания». Серебряный смех прокатился под сводами и утих. «Иди сюда». В дальнем конце зала распахнулись двери. «Иди и выбирай, Маргарет!» «Сколько у меня попыток?» спросила я, припомнив легенды. «Как положено!» «Три!» — ответила фея, и я пошла вперед, жестом велев Агате молчать и не вмешиваться. Винсен был там, в очередном зале. Одет он был в простую полотняную рубаху и такие же штаны. И это так не вязалось с его гордым профилем и статью, что я невольно встряхнула головой, отгоняя морок. Но это не помогло. Я видела шестерых герцогов бара, сидевших на грубой каменной скамье, абсолютно одинаковых, глядящих в никуда, оцепеневших, как выбрать. Я медленно прошлась вдоль этого нелепого и страшного ряда, вглядываясь в лица. У Винсента была рассечена бровь. Так шрам есть у всех. Если бы он сказал хоть слово, пошевелился, было бы проще. Но эти шестеро застыли, словно статуи. Мне вдруг вспомнились неподвижные фигуры в бесконечных залах, и я вздрогнула. А потом, будто желая почесать нос, сдвинула повязку и снова вгляделась в неподвижные копии Винсента. Нет, бесполезно, никаких отличий. Хотя. «Да вот же он!» Сердце пропустило удар. «Это он! Живой, настоящий!» Как я это поняла, у копий лица были мертвыми, и глаза тоже. А у этого оказались живые глаза, живые и страдающие. И не заметить этого было невозможно. «Этот!» — указала я на Крайнего, чтобы потянуть время. Тот, на кого я показала, рассыпался искрящейся пылью. «Не угадала!» засмеялась фея. «У тебя еще две попытки». Я хотела было снова указать не на того, но подумала, что с феей станется нарушить уговор. Пусть думает, что я угадала случайно. Когда этот... Четыре фигуры рассыпались в прах, осталась лишь одна. «Ты выиграла», сказала пустота голосом феи. «Забирай его и уходи». «Но поторопись». Не успеешь до заката, уже никогда не уйдешь отсюда. Не дослушав ее, я кинулась к герцогу. Это точно был он, живой, только какой-то странный, будто сильно пьяный или принявший зелье из тех, которыми балуются господа. Но он таким не увлекался. Он же сам говорил, что пробовал раз, но больше не стал, не желал терять рассудка. «Винсент!» Ну, Винсент же! Я встряхнула его за плечи. Ну что, толку, идемте скорее! Принц вас обыскался, и он уже близко к дому Эллы, слышите? Он даже не моргнул. Потащим! сказала Агата, закусив губу. Бери его слева, а я справа. Да волочом как-нибудь. Я в одиночку таскала, обессилевшего отца, но тот, конечно, весил куда меньше. Вдвоем, однако, мы сумели поднять герцога со скамьи. а дальше нужно было только заставлять его идти. На ногах-то он держался, хоть и переставлял их еле-еле. «Где этот клятый выход?» — прошипела я, понимая, что плутать мы тут можем до бесконечности. А фея не солгала. Я могла забрать свою добычу, только выбраться наружу предстояло мне самой. Сориентироваться в этих полутемных залах было невозможно. Я помнила красивую лестницу. та это или не та та наверху заканчивалась террасой а что здесь я разглядеть не могла а просто так тащить герцога наверх с риском уронить если окажется что это не та лестница придется спускаться иначе мы рискуем вовсе заплутать и силы у нас с Агатой не бесконечны а герцог делается будто тяжелее с каждым шагом и потом феи должно быть умело открывать двери в своих чертогах там где ей вздумается Они желанные гости могли бродить здесь годами. Не могу больше, Маргарет, — выдохнула Агата. Хоть минутку, передохнуть. Я огляделась. Даже присесть было не на что. Разве только на бортик очередного фонтана? На этот раз сухого, и то хорошо. Потому что если герцог упадет, мы его не поднимем, а волоком далеко не утащим. Сядь, посидим, сказала я. с трудом удерживая его и не давая завалиться на бок. «Дай воды. Сейчас. Держи. В моей еще половина осталась», — Стряхнула флягу Агата. «Может, попробовать его напоить?» «Мы попробовали». Тщетно. Он словно не заметил, как вода пролилась ему на подбородок. Даже губы не разомкнул. «Наверное, его околдовали», — сказала Агата. «Но как? Что с ним могли сделать?» Помнишь, была история о том, как фея влюбилась в смертного и спрятала у него на голове заколдованный волосок? Может так? Может. Я провела рукой по коротким волосам Винсента. Если ты права, то у меня все равно нет волшебного гребня, чтобы этот волосок вычесать. А если он взял здешнее угощение, то... Думаешь, он настолько глуп? фыркнула сестра. «Нет, это что-то другое. Погоди, погоди. Ты ведь не просто так взяла с собой его одежду?» «Ну да. Я ведь сказала, что он пропал совсем раздетым, прямо из постели. Но сейчас-то на нем одежда есть. Вдруг это она заколдована? Давай снимем и проверим». Пожалуй, я плечами. «Если ты не испугаешься при виде обнаженного мужчины?» «Уж не испугаюсь», — Сердито ответила Агата. «А если что?» Из наших рубашек можно сделать набедренную повязку, как у дикарей. Уж в одних сорочках до да куртках можно даже на людей показаться. Да и кого тут стыдиться? Феи, что ли? Волка, напомнила я. Он тоже не человек. Тем более к нему еще выбраться нужно, — резонно возразила сестра, не знавшая о его второй ипостаси. И у нас же запасная одежда есть. Вдвоем мы живо содрали с герцога рубашку. Она была странной. Я не увидела ни единого шва, будто ее так и соткали, целиком, с рукавами, неподрубленную, и штаны были такими же. Агата стыдливо отворачивалась, пока я мастерила из своей рубахи, распоров ее по швам, подобие набедренной повязки. — Все, можешь смотреть, — сказала я, завязав тесемки. — Могу представить, как обрадуется герцог, увидев себя в таком наряде, если увидит. Фу ты! Опять ссадину содрала. На светлой ткани кровавое пятно было особенно заметно. Да и за руку герцога я успела подержаться, оставив на коже алый след. А, -а, -а, а! Агата обернулась и вдруг попятилась. Я была занята тем, что пыталась перевязать руку обрывком рукава, а потому не сразу поняла, что ее так удивило. Маргарит? Хрипло выговорил герцог. Он будто пробуждался от тяжелого сна, выныривал в реальность, и реальность это его не устраивало. «Какого лешего творится? Где я?» «В чертогах фей», — ответила я, выдохнув с облегчением. Агата оказалась права. Должно быть, эта зачарованная одежда отобрала у Винсента разум и память. «А моя рубашка и моя кровь, кстати говоря, вернули их. Вы и помните хоть что-нибудь?» «Что-нибудь помню», — мрачно ответил он и встал, пошатнувшись. Я поспешила подставить ему плечом «Свою спальню, а потом пиршественный зал, в котором я оказался абсолютно голым». «И не поправляй меня, Маргарит, это без одежды и с оружием, дворянин обнаженный, а без оружия голый». «А что потом?» «Долго рассказывать», — сказал герцог и огляделся. «А ты, значит, пришла за мной?» «Мы пришли», — ответила я. «Там снаружи ждет браст. Но только выбраться отсюда мы не можем. А времени нам дали до заката. И сколько осталось до того заката, мы тоже не знаем». «Если стоять на месте, лучше не станет», — произнёс он. И ловко отобрал у меня нож. «Всё не с пустыми руками. А у тебя, я вижу, ещё найдётся». «Да, сударь, мы подготовились». Невольно улыбнулась я. «Может, хотите напиться?» Нет. «Позже», — ответил он, — «стоять на месте смысла нет. Попробуем найти хоть какой-нибудь выход». Агата облегченно вздохнула. Руководство взял на себя тот, кто привык командовать. И с ним, пусть даже он щеголял босиком и без штанов, было уже не так страшно. Что греха таить. Я тоже испытала несказанное облегчение, когда герцог пришел в себя. «Вы так не замерзнете?» — спросила я. В ответ он смерил меня таким взглядом, что я предпочла вопросов больше не задавать. Увидеть бы солнце, негромко произнес герцог. Не поможет, покачала я головой. Фея открывала двери и в ясный день, и в раннее утро, и поди знай, что обманка, а что нет. А твоя покровительница ничем не может помочь. Нет. Кажется, здесь она не властна. Скверно. Ну что ж, придется идти на угад. Мы с Агатой переглянулись и кивнули. Мало мы тут бродили. Правда, герцогу хватило четверти часа на то, чтобы понять, блуждать безо всяких ориентиров бессмысленно. Выход должен открываться как-то иначе, проговорил он, присев на ступеньку. Вам и карты в руки, девушки. Это вы любите подобные сказки? Да, сударь. Только там непременно находился волшебный помощник, а у нас такого нет. Вернее, есть один. Ждет на опушке, если не передумал и не сбежал. «Он не убежит», — нахмурилась Агата. «Мы ведь договорились, что он будет ждать три ночи и три дня». «А сколько уже прошло, ты знаешь?» «Вот и я не знаю. Может быть, снаружи уже год миновал, нас похоронили, а от браста остались одни косточки». «Не галдите, не на базаре», — поморщился герцог. «И дайте что-нибудь накинуть на плечи. Сквозит». Я сняла куртку и прикрыла ему спину. а вось не замёрзну и в одной сорочке. Это я сглупила. Нужно было захватить его одежду с собой. Нет, побоялась сглазить. «Не нужно», — вдруг сказал он и сунул мне куртку обратно. «Дует оттуда. Идем. Мы с Агатой едва поспевали за его размашистым шагом. Он вел себя, как охотничья собака, то находящая, то теряющая след. Останавливался, искал малейшее дуновение ветерка, шел замысловатым зигзагом я видела что агата уже выдохлась спотыкается на ходу и обняла ее чтобы помочь а герцогу все было нипочем словно он не ступал босыми ногами по холодному камню наконец он остановился дальше нет пути сказал он негромко или это был обман или я оказался слишком самонадеян и принял сквозняк за дуновение ветра извне Я предпочла промолчать, потому что не мне было указывать этому мужчине. Маргрит! Схватила меня за руку Агата, гляди! Уже знакомая синичка спорхнула откуда-то сверху, устроилась на вычурных перилах очередной лестницы и пискнула, глядя на нас черным глазом. птица синица Ты же наверняка знаешь, где выход, обратилась я к ней. Укажи дорогу, сделай милость! А мы. Агата! Там ведь еще кое-что осталось. Она кивнула и отщепнула синичке кусочек ветчины. Та бесстрашно слетела ей на ладонь и клюнула угощение. Потом схватила его и улетела в темноту. Правда, почти сразу же вернулась и закружилась у нас над головами. «За ней!» Я потянула Агату за руку. Синица отлетала ненамного, присаживалась то на статую, то на фонтан, дожидалась нас. и летела дальше. «А ты уверена, что ей можно доверять?» — сквозь зубы спросил герцог. «Она уже нас выручала», — ответила я, изо всех сил вглядываясь в полумрак галерей. «Да и вряд ли может быть хуже». «Твоя правда». Я уже не чуяла под собой ног. Агата спотыкалась на каждом шагу, а время уходило. Кто знает, вдруг снаружи уже смеркается». Синица вдруг звонко чирикнула, привлекая внимание, и уселась на непонятную замысловатую штуковину. «Канделябр, не канделябр, вешалка, не вешалка, дерево, не дерево. Я так и не поняла, что это такое и для чего предназначено». Птица чирикнула снова и перепрыгнула с одного завитка на другой. Дальше она не полетела. «Что, пришли?» — спросила я. Перед нами была глухая стена. и я ничего не видела. Никакого прохода. Как тогда, в склоне холма?» Герцог выразительно промолчал, а Агата тяжело вздохнула. Правда, тут же встрепенулась. Маргрит, А ведь я тоже не видела входа. И шла зажмурившись. Ты меня провела. Может, и тут так получится?» «Но там-то... Хоть я видела, куда иду?» Возразила я. «Хотя попытка не пытка». Я зажмурилась, Стараясь рассмотреть, вставшей кромешной темноте, хоть намек на проход. И точно, на стене что-то было, будто из-за двери сквозь щели лился свет. Кажется, это здесь, сказала я, не открывая глаз. Давайте руки и закройте глаза. Сжав их ладони, я шагнула вперед, решив, что в крайнем случае просто разобью себе лоб и. В лицо повеяло ветерком с запахом лесной прелем. — Спасибо, синица! — успела выкрикнуть Агата, когда мы буквально скатились с холма. Склон оказался крутым. Птица вывела нас совсем не туда, откуда мы пришли. Круг фей оказался намного правее. Я его разглядела, когда проморгалась и привыкла к солнечному свету. — Должно быть, это черный ход! — словно прочитал герцог мои мысли. Нам с тобой весьма подходит. Не так ли, Маргарит? Пожалуй. Вздохнула я, поднимаясь и отряхиваясь. Главное, солнце еще высоко. Идем скорее. Идти было недалеко. А на солнце и свежем воздухе будто прибавилось сил. Агата тоже зашагала веселее. Но вот герцог шел все медленнее. Хотя, должно быть, он просто не привык ходить босиком по земле. Это все же не гладкий каменный пол. Тут и колючки попадаются, и камни, и кочки. Браст, укрытый от солнца под деревьями, учуял хозяина издалека и призывно заржал, пританцовывая на месте от нетерпения. Герцог словно очнулся, прибавил шагу и вскоре уже обнимал верного коня, гладил умную морду и чуть ли не целовал. «Ты смотри-ка, успели!» — сказал волк, возлежавший в тенечке в зверином своем облике. «А я думал, что все, не выйдете». «Мы тоже так думали», — искренне сказала я. «Спасибо, что дождался». «Что желаешь взамен?» «Узнаешь», — усмехнулся он. «Рано еще». «Фея сказала, что у нас времени до заката», — вспомнила Агата. «Но мы вышли и...» «И надо поскорее уносить отсюда ноги», — вскочил волк. «Выйти из их чертогов полдела». А вот убраться туда, куда они не сунутся... Ладно, хетник к самому закату выбрались. Еще успеем. «Сударь — Сударь! — скрикнула я, обернувшись и увидев, как герцог цепляется за гриву коня, чтобы не упасть. — Что с вами? — Ничего, — выговорил он. — Ноги не держат. — Не мудрено, — фыркнул волк. — Сколько он там пробыл? — Почти шесть суток. — И, полагаю, как человек разумный, ничего не ел и не пил. «Это вывод. Вечинкой ветчинкой баловались?» — потянул он носом. «Да чего стоите? Накормите ну, вы его! Ваши припасы вон там, под кустом. Я их не трогал». «Агата, достань!» — велела я. И одежду его светлости тоже. Герцог только молча кивнул, вцепившись зубами в изрядный ломоть хлеба с мясом и сыром. Хорошо, что оставили ковриги Не все брасту скормили. «Я коня кормил». Негромко сказал волк, подойдя поближе. Немного, с расчетом, чтобы на обратный путь хватило. Ну, и кручью водил. Тут неподалеку. Да и застоялся бы он иначе. Спасибо, искренне сказала я. Про водопой я совершенно позабыла. Вот ведь голова моя дурная. Но герцог тоже хорош. Почему нельзя было еще там, внутри холма сознаться, что он от голода еле ноги переставляет? Я ведь видела, сколько он ест. Да и то. «Молодой, здоровенный мужчина, а теперь вот теряем драгоценное время». Должно быть, Волга думал о том же, потому что сказал ему, «Ты лучше на ходу даешь, Одевайся, да громоздись на коня. Ходок из тебя нынче скверный, а мы и так прогуляемся». Герцог молча кивнул, а я подала ему одежду. А вот сесть на брасто у него не хватило сил. После третьей попытки он только головой покачал». Мы с Агатой в ужасе переглянулись. Затащить герцога на конскую спину мы бы не смогли, если только найти какое-нибудь бревно, пенек или валун побольше. Тут я оглянулась на круг фей. «А что? Подходящим?» «Зарекался же я подходить к этому местечку!» — проворчал волк, явно читавший мои мысли. «Но выхода нет! Не сюда же эти булыжники катить! Идем!» Камни брату не понравились, но он позволил поставить себя возле одного. Так дело пошло на лад. Подняться на камень мы с Агатой герцогу помогли, а с этой преступки он и сам взгромоздился в седло. Молчал он каменно. Я понимала, почему. Стыдился своей немощи. Хотя что в этом стыдного? Спасибо, жив остался. Во всяком случае, пока. А теперь давайте-ка уносить ноги, пока целы. сказал волк. «Ты, светленькая, бери коня под усы и веди за мной, я буду указывать дорогу. А ты следи, чтобы ваш спасенный седла не навернулся». Советовали же умные люди научить коня ложиться, пробормотал герцог. А я только посмеялся. «Слушать надо умных людей», хмыкнул волк и рысцы побежал вперед. «Не отставайте, надо уйти подальше, пока солнце еще высоко». «Дай поводья», — велел герцог Агате. «Обе держитесь за стремена. Так проще будет». «А вы не...» «Уж в седле как-нибудь удержусь», — мрачно ответил он. «Ну, не тяните». Он пустил браста широким ровным шагом. Мы могли поспевать за ним, хотя порой приходилось почти бежать. И если я еще чувствовала себя сносно, то видела, что Агата скоро выдохнется. Может попросить герцога взять ее в седло?» Не так уж намного весит, а наши тюки изрядно полегчали. «Волк, а мы ведь не отсюда пришли!» — окликнула вдруг Агата. «Туда вы вообще непонятно, как забрели!» — отозвался он. «Скажите спасибо. В вами никто не пообедал. Только голову заморочили. А я хочу пойти короткой тропой. Только сразу предупреждаю. Там жутко!» Мы с Агатой только вздохнули. После шуточек феи пугаться было как-то нелепо. «Правда, те чудовища!» «Были просто мороком. Хотя, как знать, если бы мы поверили в их реальность, вдруг они смогли бы нас сожрать. А здесь может водиться что-то пострашнее». «Так что?» — продолжил волк. голову не теряйте и слушайте меня». «А ты?» — оглянулся он на герцога. «С конем справишься, если он испугается». «Справлюсь», — коротко ответил тот. «Он в бою бывал». «Ну, поглядим», — задумчиво ответил Волк. В лесу было прохладно, застоявшийся браст шел легко. «Дело-то к вечеру. Надо добраться до тех мест, куда феи не суются, и хорошо бы до темноты. Вы побыстрее идти можете». «Я могу», — ответила я. «А Агата нет». «Подсади ее на коня», — велел герцог, и я выдохнула с облегчением. Даже просить не пришлось. «Позади, чтобы я дорогу видел». «Не тяжело брасту будет», — шепнула Агата, пытаясь попасть ногой в стремя. «Ну да, она легкая. Я ее поднять могу. Так что...» На конский крупу усадила. «Полный доспех да оружие побольше тебя весят», — озвучила мои мысли герцог. «Держись за пояс. Не то свалишься». Так в самом деле получилось быстрее. Время от времени Винсент пускал конера с Сой, так что мне приходилось пробежаться. но я не роптала. Чем скорее и чем дальше мы уберемся от владений фей, тем лучше. И пускай я сотру ноги в кровь, но буду молчать. Хотя это мне не грозило. Башмаки работы дядюшки Олда были куда как крепкие и удобны. В таких мозоли не набьешь. «Так-так», — бормотал волк, что-то вынюхивая. «Сюда нам не надо. Это кабани тропа. Еще не хватало на них нарваться. Сюда...» Нет, тоже не стоит. Там бурелом сплошной. Ага! За мной. Мы свернули налево, на одному волку ведомую тропинку. Хорошо, хоть тут и впрямь. Был только редкий подлесок. Упавших деревьев почти не попадалось. Леший тут справный, пояснил волк, когда герцог спросил, от чего так. Дело свое крепко знает. Правда, характер у него поганый. И если в лесу набезобразить. можно потом отсюда и не выйти. Я потому этой тропой и пошел, что он феи шибко не любит. Только сами разумение имейте. Ветки не ломайте и огня не разводите. Но ну, про ягоды с грибами и предупреждать не стану. Сами все знаете. Лес был мрачным, знакомых деревьев не попадалось вовсе, а те, что здесь росли, выглядели угрюмо и неприветливо. Гладкая серая кора жесткая, будто из жести вырезанная листва, или темные, почти черные иглы. Так и хотелось увидеть среди них тонкую березку в нежной зелени или трепещущую осину. Особенно по осени. Должно быть, на фоне этих темных деревьев особенно хорошо смотрелась бы золотая и алая листва. «Маргарит!» — негромко позвала Агата. «Ты как? Иду, как видишь!» Давай поменяемся. Я уже отдохнула. Сиди уж, ответила я. Когда начну с ног валиться, тогда скажу. Светленькое дело говорит, оглянулся волк. Когда ты с ног валиться начнешь, поздно будет. Лучше меняйтесь сейчас. Герцог молча придержал коня, агата соскользнула на земь, а я вскарабкалась на ее место, ухватившись за протянутую руку. Держись крепче. сказал мне Винсент через плечо. И я обхватила его за пояс, прижавшись к широкой спине. Хорошо тут коню было не разогнаться. Все же лесная тропинка — это даже не дорожка. И Агата поспевала, хотя я понимала, что скоро снова придется поменяться с нею местами. Маргрит, негромко произнес герцог, — «я даже не поблагодарил тебя». «Потом поблагодарите», — ответила я. «Если выберемся». «Не если, а когда», — сказал он серьезно. «После всего этого? Да не уйти от погони?» «Еще неизвестно, что это может быть за погони. Я видела их коней. Сама седлала сударь. Они мясом питаются. А как быстро могут бегать, не знаю. Но они больше браста. Вдобавок волшебные. Вдруг они и летать умеют?» «Нечего пугаться раньше времени. Ты же не боялась, когда пошла за мной?» «Еще как боялась!» вздохнула я но так было нужно я знала что должна справиться и от погони если она будет уйти тоже нужно и я знаю что мы должны справиться я только улыбнулась и крепче обняла его а винсент накрыл мою руку своей пусть на несколько секунд но тише приказал волк и замер прислушиваясь и принюхиваясь скачут негромко произнес герцог тоже прислушавшись. «Отряд!» «Ага». Волк невольно оскалился. «Но ведь до заката еще далеко!» шепотом сказала Агата. «А ты встречала тут кого-нибудь, кто выполнял бы обязательства, кроме волка?» — спросила я. «Похоже, здорово вы им насадили!» — вздохнул волк. «Ну, жалей, вперёд! Авось не догонит!» «Если догонит...» «Я постараюсь подороже продать свою жизнь», — негромко сказал герцог. «К слову, перестань меня душить, Маргарет». Я сконфуженно ослабила хватку. Невольно вцепилась в него изо всех сил. А я не такая уж слабая для девушки. «Хорошо, что догадалась захватить меч», — добавил он. «Кажется, холодное железо должно им быть не по нраву, а твои ножи для меня маловаты. Все, довольно болтовни». «Постойте!» Агата остановилась. «Волк, а можно ли попросить Лешего о помощи? Ты же сам сказал, что он хороший хозяин и фей не любит. Вдруг, если нам не поможет, так хоть их задержит?» «Попробуй!» — фыркнул тот. Но что что-то не верится мне, будто он откликнется. Людей он, знаешь ли, тоже недолюбливает. Никто из округи не рискнет тут лес валить. Разве что хворост собирают». До да сухостой вытаскивают, которую он сам повалит!» «Ладно!» Агата лихорадочно закопалась во вьюки, складывая добычу в шапку, потом огляделась и нашла старый корявый пень. Когда-то тут должно быть стояло могучее дерево, да упало. Судя по тому, какая дыра была у пня в сердцевине, дерево это погубило, какая-то внутренняя гниль. «Дай платок!» — попросила сестра, и я отдала ей свою повязку. Платок был шелковый, остался мне от матери, но призрачная надежда на удачу была дороже. Агата живо расстелила его на пне, прижав углы камушками и шишками, которых тут валялось видимо-невидимо, и выложила угощение. Краюху хлеба, кусок сыра, пару вареных яиц, серебряный нож, горстку овса. Отбрас-то не убудет. «Да, в дорогу мы собирались основательно». «А стоит ли серебро показывать? Хуже не сделаешь?» — подал голос герцог. «Говорят, он его не боится», — ответил вместо нее волк. «Даже любит. Феям все равно. А вот нечисть да нежить серебра опасается, так что не разбрасывайтесь, еще пригодится». «Дедушка леший!» — заговорила тем временем Агата, хотя голос у нее дрожал, как заячий хвост. Прости, что зашли в лес без спросу, только мы никакого вреда не чинили, огня не разжигали, деревьев не трогали, а что траву потоптали. Так летать-то не умеем. Прими угощение и подари прощение. И помоги, если можешь. За нами погоня. Слышишь, скачут». «Слышу!» — раздалось вдруг откуда-то, и Браст нервно всхрапнул. «Ветер, что ли, так шумит?» — негромко спросил герцог. «Говорят, лесной хозяин приходит бурей и облаком», — шепотом ответила я. «Нам не поможешь, хоть удержи их», — продолжила Агата. «А если изволишь явиться, то не серым волком, не черным вороном, не елью, а человеком». Молчание было ей ответом. Но в кронах деревьев вдруг засвистел ветер. Лес тревожно загудел, зашелестел и стало, признаюсь, неуютно. Вдобавок солнце зашло за тучи, потемнело, хотя до заката еще оставалось время, и сделалось вовсе уж жутко. «Давайте-ка бежим поскорее», — сказал волк, а мне подумалось, а не он ли этот леший, или все же обычный оборотень? Дожила. Думаю, об оборотне обычный. Поможет лесной хозяин или нет, а мешкать не стоит. И мы снова пошли за ним, прислушиваясь. Теперь мешал ветер. В гуле деревьев слышался молодецкий посвист. И поди пойми, ветер это свищет, или наездницы феи погоняют коней. — Не уйдем! — тяжело дыша, — выговорил волк, приостановившись. Мы сагаты менялись уже не первый раз. Снова была ее очередь идти. — Солнца не видать, но до заката всего ничего. Я чую. Хорошо погоня пошла длинной дорогой. Они здешних тропок не знают, но все равно рано или поздно найдут след. — Так и ты все тропки не знаешь, — густым басом произнес вдруг кто-то. И из-за толстого замшелого ствола вышел вдруг нам навстречу рослый седобородый старик, кряжистый, похожий на дуб. — Откуда тебе знать, щенку эткому? Волк поджал хвост и попятился. Агата схватилась за мою ногу, а я вцепилась в руку герцога. Мне показалось, будто он намерен осенить себя священным знаком. А этого, насколько я помнила, прилежь делать не стоило. Еще осерчает. Странно. Даже прикрыв правый глаз. Я все равно видела старого крестьянина в белом балахоне. Вот разве что он был не подпоясан. «Посмотри», — негромко сказал Винсент и чуть пригнулся. Я невольно посмотрела через его плечо, меж и браста, и онемела. Перед нами стоял вовсе не человек. Он был похож на человека, да, но так неуловимо менялся, что его можно было принять и за обомшилую корягу, и за поднявшегося на дыбки медведя, и вовсе уж за непонятное создание. То он казался маленьким, а то выше самого высокого дерева, то почти прозрачным, а то вполне материальным. Верно. «Вспомнила я. Лешего можно увидеть промеж лошадиных ушей или через хомут. А я его разглядеть не могу, наверное, потому что у него и у фей волшебство разное». «За угощение благодарствую», — продолжал тем временем лесной хозяин, погладив бороду. «И хоть людей я не особенно жалую. Просили тут за вас». «Кто просил?» — не удержалась Агата, и словно в ответ на ее вопрос... На плечо лешему спорхнула наша старая знакомая и весело чирикнула. «Синица!» «Да, понравились вы ей чем-то, так и быть. До заката задержу их, а после заката видно будет». «Спасибо, дедушка леший!» — пискнула сестра, я повторила. «Спасибо!» «Благодарю!» — сдержанно поклонился герцог, а волк только заскулил. «Идите прямо да прямо!» — махнул рукой лесной хозяин, и между деревьев наметилась тропинка, которую видел уже не один волк. «Да поживее, закат уже близко. Ну а я позабавлюсь. Все одно пора было сухостой валить, До да руки не доходили». От его зычного хохота Браст отпрянул и заплясал на месте, но Винсент удержал его и послал вперед. Позади раздался шум и свист, да такой, что уши заложило. Где-то в вышине заулюлюкало, загрохотало, и от налетевшего ветра пригнулись вековые деревья. Осторожно оглянувшись, я предпочла сразу же повернуться обратно и уткнуться лицом в плечо Винсента, чтобы не видеть, как по лесу шагает колоссальная фигура, в очертаниях которой уже не было почти ничего человеческого. а поднятый лешим вихрь ломает толстенные стволы, словно спички. «Ходу-ходу!» — подбадривал волк, и я соскочила с коня, снова подсадив Агату. Я еще могла бежать, хоть у меня нещадно колола в боку, а она уже нет. «Лучше садитесь вы обе в седло, я могу идти», — сказал мне герцог, чуть наклонившись ко мне с коня. «Не надо», — ответила я сквозь стиснутые зубы, — «так будет хуже». «Вы настолько задерживать будете, а я выносливая, сударь! Ничего мне не сделается!» Сдавленно вскрикнула Агата, и я обернулась как раз вовремя, чтобы разглядеть, как несутся по сумеречному небу кони со скальными пастями, из которых хлопьями летит кровавая пена, как развиваются одежды наездников, услышать, как воют призрачные псы с горящими глазами, пущенные по нашему следу, и увидеть, как лесной хозяин поднимает руку». и могучие деревья преграждают дорогу к Валькаде, а вихрь сносит всадников куда-то вдаль, за кромку леса. он, старик!» — с уважением произнес волк и порысил дальше. «Давайте, не мешкайте! Уже темнеет, а ночью они сильнее. Солнце вот-вот сядет!» Мне хотелось плакать от усталости, но останавливаться было нельзя. Я уже не видела ничего под ногами. Это был самый обычный темный лес. Не как тот, где мы уже бывали, со светящимися грибами и мхом, и я спотыкалась на каждом шагу. И упала бы непременно, если бы не держалась за стремя. — Не торопитесь! — раздался уже знакомый гулкий бас, и с нами вровень зашагал лесной хозяин. Борода его воинственно развивалась, а синичку он прикрывал ладонью, чтобы не снесло порывами ветра. — Этак вы от них все равно не уйдете. Только коня загоните, да сами без сил останетесь. — Что, совсем никак нельзя оторваться от погони? — шепотом спросила Агата. — Можно, — леший пригладил бороду. — Если не забоитесь. — Выбора у нас нет, — негромко ответил герцог. — И если вы соблаговолите указать путь, каким бы страшным он ни был... Вряд ли он заведет нас в места, где нам будет хуже, чем в чертогах фей». «Складно, говоришь», — ухмыльнулся тот. «Ладно. Вы старика уважили, и я вас проведу заветной тропкой, а вы с земли не протопчете. Только этки манерам вы далеко не уйдете». «Конь у нас только один», — сказал Винсент, а я опустила голову. «Могла бы подумать, что нужно взять еще хоть одну лошадь». Правда, тогда и корма пришлось бы вести вдвое больше. И. Ну, ну, протянул Леший. Ну-ка, ты вот, светленькая. Слась, ты меня одарила? Тебя я и прокачу. Ты черненькая. Полезай к этому красноречивому пареньку. Ну а ты, волчище, небось, и так не отстанешь. Агата панически взглянула на меня, но я только пожала плечами, и сестра сползла на земь. Хозяин леса как-то хитро извернулся, чуть не завившись узлом, свистнул, гикнул, и... И перед нами оказался серый жеребец, из тех, что, как в сказке, одним скоком половину леса покрывает. Туманные гривы и хвост стелились по ветру, а глаза у коня были вовсе не лошадиные. «Садись скорее!» — велел волк, придя в себя. «Давай, ступи мне на спину, подсажу!» Агата кое-как взгромоздилась на лешего коня верхом, обеими руками вцепилась в гриву, жалобно оглянулась на меня, но я ничего не сказала. Если лесному хозяину вздумает нас заморочить и погубить, мы ничего уже не сможем сделать. Если ему глянулась Агата, и он захочет ее унести, что ж, пойду выручать. Но пока нужно было убраться подальше от разозленных до нельзя фей. и выбирать мне приходилось. «Держись, Маргред, сказал мне герцог, когда я снова вцепилась в его пояс. «Держись крепче! Не ржи рук!» «Ни за что не разожму!» — подумала я. «Силы не отнимут!» «Выноси, браст!» Винсент дал шпоры коню, и мы понеслись. Я плохо помню, как это было. Я только старалась держаться изо всех сил. Где-то впереди мелькал серый конь, сбоку, тяжело дыша, мчался волк, Выкладываясь из последних сил, а что было по сторонам, сказать не могу. Не рассмотрела. Это была тропинка лесного хозяина, на которую ступишь, скажи спасибо, если жив останешься. Но провожал нас он сам, так что бояться не было смысла, что бы ни мелькало там обок. Хоть и мерещилось такое, что в пору было зажмуриться и вовек не открывать глаз. Не вынесет конь, прошептал герцог, но я услышала. И запалённое дыхание Браста тоже слышала. «Держись, милый! Держись, прошу!» «Дайте я в юки сброшу!» «А сами потом в впроглость пойдем, если выберемся!» Обернулся он. «Сиди смирно!» Герцог снова пришпорил коня, и Браст послушно прибавил ходу. «Только бы не упал бедняга! Тогда его уже не поднять!» «И как мы потащимся пешком? Даже подумать страшно!» «Дура ты, Маргарет!» который раз подумала я, надо было брать еще лошадь, а лучше пару. Ну, сгинули бы они, не обеднеет герцог. А так, у него был бы заводной конь, да и у нас с Агатой, любая лошадь из его конюшни обеи бы снесла. Серый конь впереди вдруг сбавил ход. И браст тоже перешел на шаг, тяжело поводя боками. Я бы спрыгнула, но герцог крепко держал меня за руку. Видно, понимал, что я могу отчудить. Я обернулась. Деревья за нами смыкались, преграждая стволами и ветвями путь погони. Да и где была та погоня? — Ну, дальше мне хода нет. То уже не мои владения, — сказал лесной хозяин и поставил Агату на зиме. Та пошатнулась и села. Волк кинулся к ней, и сестра схватилась за него, живого и теплого. — Идите. Вон туда, там ручей будет. Коня напоите, сами, ну, знаете. А не то пойдем ко мне, угощу. Благодарствуем, дедушка, выговорила я. И вдруг по наитию добавила. Не позаботитесь ли вот о них? Он протянул руку, и я положила в корявую ладонь зеленое яблочко-дичку, желудь и пару орехов. Леша прикрыл их второй рукой, и поднес к уху, будто прислушивался. «Ну, говорят, в чертогах феи выросли?» Вдруг захохотал он так, что синица, пискнув, кинулась мне на плечо. «Родители там остались, значит, коли их не извели. Ну уж я теперь задам феюшкам-голубушкам, благодарствую», добавил он, сжав кулак. «Об этих вот позабочусь. Надо ж как-нибудь общаться-то». Вовсе уже одичал тут. А вы идите. Идите, уже совсем темно. Нечего вам тут делать. Лесной хозяин ушагал в темноту, а мы, едва переставляя ноги, пошли вперед. Я, спешившись, вела в поводу Браста. А герцога с седла снимали мы с Агатой вместе. Одной мне было его не удержать. — Я пойду коня напою, — сказала Агата поспешно. — Выводи его сперва, — ответила я. «Или да я сама». «Не надо», — сестра кивнула на герцога. «Ты лучше с ним. Только покажи, как расседловать. Когда она увела браста, волк пошел с ними, показывать, где ручей. Да и вообще приглядеть не мешало. Я подсела к Винсенту. «Как вы, сударь?» «Сказал бы, что неплохо». «Да сил нет», — вымученно улыбнулся он. «Мы и не вовсе без припасов», — сказала я. «Воды вот мало, а перекусить найдется. «Держите-ка». «А вы как же?» «Мы, как сказал волк, не голодали. Денёк-другой продержимся». «А если придется плутать дальше?» «Тогда отведаем здешней еды». «Может, не умрем? «Ответила я». «Леший надоумит. Волк подскажет. Вас бы вернуть обратно». «Говорю ведь, вас ищут. А до нас с Агатой никому дела нет». Герцог меня уже не слышал. Уснул. Я встала, встретила Агату с Брастом. Привязала того к дереву так, чтобы мог попастись, велела ей взять во вьюки поесть, а сама расстелила плащ и легла. Проснулась я за полночь, села и огляделась. Рядом шумно вздыхал браст, а Агата спала, доверчиво притулившись к волку. Я прищурилась. Волк-человек лежал к ней спиной и явно не спал, до того ему было неуютно. Однако прогонять Агату он не спешил. А мой герцог спал беспробудным сном. Я уж испугалась, не заколдовали ли его феи снова. Только попытавшись его разбудить и услышав непристойное ругательство, я успокоилась. «Пускай ты никогда не будешь моим», — думала я, осторожно гладя небритую щеку. «Странно. Он так долго был у фей, а щетина отросла только теперь. Пускай. Я знаю». «Ты женишься на девице из хорошей семьи, их пруд пруди, а ты знатный и богат. За тебя любая пойдет. Что там? Побежит, теряя туфельки. Смертным я тебя отдам, а феям — никогда». «Маргарет», — сонно проговорил он, — «не отпускай меня, Маргрит, Держись крепче. Ни за что не отпущу», — шепнула я, — «пока хватит сил». Герцог вдруг открыл глаза. «Ты что не спишь?» — шепотом спросил он. «Слишком устала», — честно ответила я. «Так-то думала. Упаду да засну, а не получается. Да ничего. Мы с сестрой накануне в пещере с чудовищами отлично выспались». «Расскажи», — попросил он. «Что с вами сотворили?» «Лучше вы расскажите. С нами-то ничего особенно ужасного не сделали. Это было как в сказке. Такой, знаете ли, недоброй сказки. То хищных коней укроти». то птиц перелови, то жемчуг перебери, то дерево за день вырасти, то ночь переночуй со всякими страхами. Я больше всего боялась, что не узнаю вас, так что этих чудищ не очень-то и испугалась, честно сказала я. А вы хоть что-то помните? Говорю же, помню, что был в своей спальне. С тобой. Герцог повернулся так, чтобы я могла положить голову ему на плечо, и обнял свободной рукой. а потом оказался в громадном зале. Даже в королевском дворце такого нет. Весь в огнях, полным-полно гостей, столы ломятся от угощения, музыканты играют, а я, понимаешь ли, без штанов и даже без оружия. «Да, я помню», — невольно улыбнулась я. «И что же дальше?» «Дальше. Подходит ко мне прелестная дама. Вся сияет, столько на ней драгоценностей». Улыбается приветливо и говорит, мол, милейший герцог, соблаговолите разделить с нами праздничный ужин, выпейте вина, отведайте диковинных яств. Он негромко фыркнул. Я отвечаю, мол, я бы с радостью, прекрасная дама, но не смутит ли ваших гостей моя нагота? Надо полагать, не смутила, вздохнула я. Или это тогда вам подсунули одежду? Не перебивай, говорил же, что не терплю этого. Она засмеялась, а я добавил, мол, не приучен за столом без штанов сидеть. Тогда она махнула рукой, герцог вздохнул, и появилось передо мной шесть девиц, одна другой краши, а одеты так, что лучше бы вовсе не одевались. Все прелести на виду, одежда прозрачная, а я, как ты помнишь, голый. Я невольно усмехнулась. — А как, — спрашивает хозяйка, — тебе такое угощение? — продолжил он, посмеиваясь. — И смотрит, стало быть, с намеком. — Полагаю, сударь, желание отведать этого блюда у вас возникло. — Да, не стану скрывать. Возникло, и довольно сильное, — спокойно ответил герцог. — А поскольку все было на виду, то я не мог отрицать, что девицы эти... На мой вкус весьма аппетитны. Однако я все же не дурак и потому сказал, что хоть угощение соблазнительно до крайности, да только я предпочитаю проверенных женщин. Они не весть кого. Пойди знай. Вдруг от них дурную болезнь подцепить можно. Одним словом, вы их обидели. Вздохнула я. А потом? Потом хозяйка. Я так решил, потому что она всем распоряжалась. и говорит, мол, если кушанье и вино вам не по вкусу, девушки не хороши, может быть, изволите танцевать? И тут столы испарились, музыку заиграла громче, и все живо выстроились парами. «Но вы же не... Я еще не сошел с ума, чтобы танцевать с феями», серьезно ответил герцог, особенно в их чертогах. «Нет, — говорю, — извините, сударыня, мне медведь на ухо наступил, А ваших танцев я вовсе не знаю. — Так как же вас все-таки околдовали? — А вот этого я не помню. Помолчав, ответил он. Кажется, хозяйка развела руками, мол, до чего привередливый гость попался, и сказала. — Что ж, раз так, иди с миром. А я спросил, вернет ли она меня домой. Ну а когда она ответила отказом, мол, иди как есть, я содрал какую-то драпировку. чтобы хоть голый зад прикрыть. Больше ничего не помню. Очнулся в том зале и увидел тебя. «Вы взяли вещь, принадлежащую феям», — сказала я. «Ни угощение, ни подарок, но взяли. И тем самым дали им власть над собой. Ну, а затем, наверное, они надели на вас свою одежду, и вы уже ничего не могли поделать». «Должно быть. Надо же было так оплошать». раздетом в здешнем лесу?» а вы бы вовсе пропали, — ответила я. Тоже верно. Да и все же поспи, Маргарит, Не то завтра тебе будет плохо. Здесь не называют имен, — напомнила я. Хотя Фея и так знает и мое, и ваше, другим их слышать не нужно. Он молча кивнул, а я сильнее прижалась к нему и вскоре и впрямь уснула. В объятиях герцога было тепло и спокойно, а острый меч из холодного железа лежал у него под рукой.